а мертвые стражники ничего не могли рассказать. После этой ночи никто в Диаскурии не видел слепую Фериду. Всю ночь отряд Атоссы шел через горы. Освобождение придало женщинам силы, несмотря на дневную усталость, они прошли много. Когда над хребтами поднялось солнце, Когда амазонки поняли, что опасность миновала, Атосса разрешила им отдохнуть. Женщины падали на траву на берегу ручья и мгновенно засыпали. Филида подошла к Атоссе, коснулась пальцами ее плеча сказала тихо, — Не время спать. Я чувствую погоню близко. Нет силы, которая заставила бы нас идти дальше. У нас нет оружия. Наше спасение в ногах. Они не держат воительниц. Нужен отдых. А это... И Феррида протянула от нож. Кругом сколько угодно леса. Надо делать луки и стрелы, резать дротики и копья. — Это боги послали тебя к нам, Ферида. Я сейчас разбужу подруг. — Ты права. Лучше всем умереть в схватке, чем удирать. Всем умирать не надо. Оставь десяток воительниц, они задержат погоню. Она права. В плену мы разучились мыслить, — подумала про себя Атосса. Спустя два часа Атосса подняла амазонок, а еще через час чуткое ухо Фериды уловило звуки отдаленного цоканья копыт. Единственным ножом успели сделать всего с десяток луков. Десять амазонок легли в засаду, остальные спешно начали отходить. Так продолжалось пять суток. Копцы сумели поднять в погоню не только свою охрану, но и жителей Диаскурии. Пять дней и ночей истерзанные амазонки, почти безоружные, прикрываясь засадами, отходили на юго-восток. Когда погоня, измученная стычками, отступилась, у Атоссы осталось всего полсотни амазонок. Поход, задуманный для славы, обернулся позором, и Атосса понимала, этого позора ей не простят. Властительница фермаскиры и мать Атоссы живут в давней вражде, И царица сделает все для того, чтобы не только ославить неудачницу, но и предать суду. Не меньше Атосы переживала и ее полусотня. Их тоже ждал суд и позор. И когда до фермаскиры остался один переход, амазонки собрались на совет. Надо было решить, стоит ли возвращаться в родной город. Спорили долго. Одни, в том числе и Атоса, склонялись к тому, чтобы покончить с собой, потому что жизнь судимой и опозоренной хуже смерти. Говорили, что позор ляжет на родителей, и это тоже хуже, чем смерть. Другие считали, что умирать не обязательно, лучше разойтись по другим городам и искать себе новую судьбу. Ферида в спор не вступала. Они амазонки совсем забыли Она тихо подошла к костру, протянула руки к огню и заговорила. — Я спасла вас от неволи. Я долго шла с вами по скорбному и кровавому пути. Я многое узнала о вашей жизни. Мне сказали, что нет на свете амазонки, которая нарушила бы клятву. Ты, Атосса, поклялась мне? — Прости, Ферида. Атосса встала рядом с ней. — Ты права. Амазонки не нарушают своих клятв. Мы бесстрашны. И только страх позора нам ведом. Этот страх лишил нас разума. Но подумай, что тебя ждет, Фермаскири. Чем мы сможем помочь тебе, судимые и опозоренные? Тебя ждет удел рабыни. В пору моей молодости я знала иную жизнь, иных людей, иной мир. Там битвы оценивали не судьи, а поэты, потому что всякая битва, независимо от победы или поражения, рождает героев. И я слагала об этих героях песни И пела их на агорах греческих городов. Я сложу песню о нашем походе, Я воспою славой ваши имена. Твоя мать Атоса служит в храме, не так ли? Да, она священная фермаскиры. Пусть жрицы храма разучат мою песню, Пусть ее поют все, кто умеет петь. Запомните, песня не подвластна и не подсудна.